Гари человек прямой, простая душа, и хотя я думаю, что в схватке он бы осилил меня, зато в словесной перепалке я могу вертеть им, как хочу. На улицах тихо, ночка темная, если повстречаю каких-нибудь озорников, могу отойти в сторонку. Пойду к Смиту, закреплю нашу дружбу, и плевал я тогда на старого Саймона». «Святой Ринган как-нибудь спасет меня в эту ночь, а там я скорее откушу себе язык, чем позволю ему опять навлечь беду на мою голову». Когда у Гловера вскипела кровь, вид у него был такой, точно он больше привык резать ножищем бычью шкуру на куртке, чем кроить на перчатке замшу. Так, раздумывая, грозный Оливер быстро, но по возможности бесшумно, шагал к Уинду, где находилось, как читатель уже знает, жилище Смита. Но злосчастье упрямо преследовало шапошника. Едва свернув на Хай-стрит, он услышал совсем близко громкую музыку и голоса. «Мои веселые приятели-затейники-танцоры», — подумал он. «Я среди сотни других распознаю трехструнный ребек старого Джереми» тут я и отважусь пересечу улицу, пока они не пошли дальше. Если за мною кто подглядывает, пойдет обо мне молва, что я опустился один в поиске приключений. А это ли не слава для странствующего воителя?» Итак, с мечтой отличиться среди удалых кавалеров, но в тайне следуя благоразумному расчету, шапошник сделал попытку перейти на другую сторону. Однако весельчаки, кто бы они ни были, шли с факелами и от цвета огней упали на Оливера, чья светлая одежда отчетливо выделялась в темноте. Звуки музыки утонули в многоголосом «Попался! Попался!» и прежде чем шапошник успел решить, что лучше остановиться или бежать, двое проворных молодцов с тяжелыми дубинами в руках похожие в своих причудливых маскарадных костюмах на дикарей, вдруг схватили его и патетически вскричали. «Сдавайся, надутый пузырь в колокольцах! Сдавайся безоговорочно! Или смерть тебе, веселый танцор!» «Кому я должен сдаться?» — пролепетал шапошник. Он хоть и видел, что имеет дело с компанией ряженых, решивших потешиться, — Однако разглядел в то же время, что они по состоянию куда выше его и со страху растерял всю отвагу, необходимую, чтобы не уронить свое достоинство в игре, где с низшим могли обойтись куда как круто. «Ты еще разговариваешь, раб?» – вмешался один из ряженых. «Или ты только тогда поймешь, что ты наш пленник, когда моя палка прогуляется по твоей спине?» — Нет, нет, могущественный индиец, — залепетал шапошник, — я повинуюсь вам с радостью. — Так ступай же, — кричали ряженые, — воздай честь императору Мимов, королю проказников, великому герцогу часа тьмы, и объясни... «По какому праву ты расхаживаешь по его владениям, чванливо позвякивая бубенцами, да вырядившись в кожу для сапог, и не платишь ему дани? Знаешь ли ты, что подлежишь казни за измену королю?» «Это я сказал бы, чересчур сурово», — проговорил бедный Оливер. «Я не знал, что его светлость нынче вечером вступил в управление государством, но я готов искупить свою вину». Насколько позволит кошелек скромного шапошника поставить, скажем, в виде пени галон вина или что-нибудь такое? «Веди его к императору!» — закричали кругом. И танцора поставили перед очень худым, но стройным и красивым молодым человеком в великолепном одеянии. Пояс и тиара из павлиньих перьев которые в те времена привозились с Востока как редкостная диковинка, короткая куртка и штаны из леопардовой шкуры, плотно облегавшие стан, а все остальное затянуто в шелк телесного цвета для вязчего сходства с обычным представлением об индийском князе.